благо и высшие интересы, едва ли достаточны, чтобы я могла расплатиться с ним. В последние годы царствования императрица была сильно огорчена несостоявшимся бракосочетанием своей любимой внучки Александры Павловны с шведским королем Густавом IV. В связи с преклонным возрастом эта семейная неприятность